Глава 29. Тина. Наконец, самолет приземляется на другом аэродроме. Небо постепенно светлеет, окрашиваясь невероятными цветами. Мы в горах. Не слишком высоко и не слишком далеко от нашего города, но на машине сюда ехать часов 8. Выгрузившись из самолета, мы пересаживаемся в небольшой микроавтобус и снова едем. Виды просто невероятные. Я минут двадцать не отлипаю от окна. Мы проезжаем между двух скал и выезжаем на плато, на котором уже приподнимаются куполы. «Воздушные шары!» Выдыхая, восхищенно, глядя на то, как медленно распрямляются подогреваемые огнем яркие куполы. «Они самые!» – отвечает Андрей и приобнимает меня. «Мы проходим короткий инструктаж, а потом начинаем загружаться в корзины, пока еще окончательно не расцвело». «О, боже, даже не верится, что увижу рассвет с высоты птичьего полета!» Восхищенно произношу я слегка дрожащим голосом. «Не бойся, все будет хорошо», – отзывается Андрей, помогая мне забраться в корзину. «Я совсем не боюсь», — отвечаю, но он, наверное, слышит вибрации в моем голосе. «Да, страшновато. Себе-то врать бесполезно». Так было страшновато, когда второй раз прыгала с парашютом. Это первый прыжок, как правило, проходит на кураже, и человек не до конца понимает, что должно случиться дальше. А вот решиться на второй, тут надо недюжинное мужество. Так вот, на шаре я еще не каталась, поэтому кураж присутствует. Но я все равно боюсь, будто делаю уже это во второй раз. «А почему мы одни?» спрашиваю Андрея, когда вслед за нами в корзину поднимается только мужик, который будет управлять шаром. Все остальные люди, кто летел с нами, рассаживаются по двум другим корзинам, набивая их, словно селедки в почки. Потому что твои эмоции только для меня. Он касается моего носа кончиком указательного пальца. Поворачивайся. Развернув меня спиной к себе, Андрей закрывает меня своим огромным телом и прижимает животом и грудью к корзине. Никакого сексуального подтекста, просто он как будто обволакивает меня собой, словно защищает. В этом горячем коконе из заботы я немного расслабляюсь. Когда шар приходит в движение, я вскрикиваю и нервно смеюсь, вцепившись в бортик корзины пальцами. Андрей ласково успокаивающий поглаживает их откуда-то, вынимает тонкую шапку, которую надевает мне на голову. Поправляю ее, чтобы не закрывала глаза. «Спасибо!» – Поворачивая голову и целую его в щеку. «Всегда пожалуйста!» – отвечает он и щетиной о мою щеку. «Смотри!» – кивает вперед. Я ахаю, когда шар отрывается от земли и начинает набирать высоту. Мы поднимаемся с плоту и зависаем над пропастью. Ноги дрожат, и дух захватывает, когда я смотрю вниз, понимая, что мы уже не на твердой почве. «О, Боже!» – подыхаю дрожащим голосом. «Ты не сюда смотри, а туда!» Андрей указывает пальцем на вершину горы, к которой мы медленно поднимаемся. «Когда равняемся с вершиной, а потом и поднимаемся выше, я уже не могу ничего говорить. Буквально теряю дар речи, когда вижу красоту перед собой» пушистые белые облака и медленно поднимающиеся на горизонте солнце. Оно окрашивает окружающий мир в невероятно теплые цвета, лаская его своими лучами. Параллельно с нами поднимаются еще четыре шара, и из-за этого картина кажется еще более волшебной. Я просто в шоке от того, насколько красиво. И эту красоту мы часто не замечаем за ежедневной рутиной и суетой. Практически каждый день похож на предыдущий. И у людей просто нет возможности остановиться и оглянуться вокруг. Здесь же времени не существует. Оно притормозило, позволяя нам насладиться великолепием, захлебнуться от восторга и переполниться гармонией. Мы пролетаем над горами, минуем широкую реку, делаем круг вокруг плато и медленно движемся назад. Мне кажется, что прошло очень много времени с того момента, когда мы поднялись в воздух. И в то же время есть ощущение, что я успела только моргнуть, как мы уже начали возвращаться. Во мне бурлит восторг, хочется танцевать, и в то же время момент ласково щурится под солнечными лучами, а потом, растянувшись на покрывале, нежится в их ласковом тепле. Андрей берет меня за подбородок и, накрыв мои губы своими, ласкает их, проникает в рот языком и целует так чувственно и проникновенно, что кружится голова. Я хочу, чтобы он разделил со мной эти невероятные чувства, чтобы ощутил тот же восторг и душевный подъем, какие курсируют во мне. Я отвечаю на поцелуй. Разворачиваясь всем телом и прижавшись спиной к корзине, вцепляюсь пальцами в куртку Борзова, жадно целуя его губы. Я тону в нем, в восторге и перевыполняющих меня чувствах. Я умираю, в тот же самый момент воскресаю. Как такое вообще возможно? Оторвавшись от моих губ, Андрей проводит тыльной стороной ладони по моей щеке, ласково идво касаясь, а я щурясь от удовольствия и улыбаюсь. Красавица моя! Произносит он так нежно, что мои внутренности плавится, а сердце кажется, тает. «Моя любимая девочка». «Любимая?» Спрашиваю, но в этот раз выходит без сарказма, а как будто я желаю убедиться, что правильно услышала. «Самая любимая», — отвечает он, придвигаясь еще немного ближе. «Самая лучшая, ласковая, нежная, любимая». Повторяет он это слово, от которого моя улыбка становится шире. «Я люблю тебя, Тина». «Похер, когда это случилось, я просто люблю. И хочу всегда быть с тобой, каждую минуту. Вчера я понял, что больше никогда не хочу выпускать тебя из своей постели». Там твое место, на соседней подушке, и на пассажирском сиденье моей машины, и передо мной во время прыжка с парашютом, и в моих объятиях на воздушном шаре. И если ты согласишься на все это, то сделаешь меня самым счастливым придурком на всем белом свете. Внезапно Андрей отстраняется и, запустив руку во внутренний карман куртки, достает оттуда черную коробку. Не нужно быть пядей во лбу, чтобы понимать, что под крышкой, особенно после таких слов. Я тяжело сглатываю. Неужели он сделает это? Зная обо мне все. Андрей открывает крышку и бриллиант в оковах белого металла начинает играть гранями на солнце. Выходи за меня, говорит Андрей слегка севшим голосом, а я мечусь в панике. Замуж за Борзова, при такой разнице в возрасте, при том, что его мама не намного старше меня и вообще? Столько всего, но. Да и я ни разу не задавала себе серьезно вопрос, что чувствую к Андре. Стань моей женой. Андрей повторяет свою просьбу, глядя мне в глаза. Ни улыбки, ни хмурого выражения. Только ожидание во взгляде. А я не знаю, что ответить ему. Он ведь в курсе моего положения. Зачем тогда делает это предложение? Андрей...